Глава 20 метка избранные золотится на коже. Буквы драконьего алфавита складываются в слова, в желанное для множества драконов слово избранное, маленькие буквы, обещающие сказочное счастье, взаимопонимание, возможность дышать в унисон, чувствовать вместе. Но мне эти буквы причиняют только боль. «Они словно прожигают меня, напоминают о том, что мой избранный не хочет связи, боится меня и, может быть, даже почти ненавидит. Вера говорила, что Элор любит меня, но если бы это было так, разве он не смог бы перешагнуть через свои страхи? Он не сделал это для Холена, если не считать полубезумия его умирания, но я уже сомневаюсь в искренности тех слов Илора. Наверное, ему просто было слишком страшно умирать одному, поэтому он так отчаянно искал близости. Золотые буквы, золотой символ Оранских. Сейчас он напоминает мне печать под текстом приговора. Род Сирен уничтожить. Были такие бланки с приговорами для всех прежних родов драконов-менталистов. Просто теперь казнь рода чуть более изощренная касаюсь золотой печати на своей коже, прожигаю ее своей магией, посылаю мысль. Нам надо поговорить. Жестко, твердо, холодно. Во мне бушует непонятный леденящий гнев, но я сковываю его в своем сердце, забрасываю в самую глубину души, заставляю себя прокручивать в голове все, что надо сделать в ближайшее время. Много. Но так даже лучше. Чем плотнее работа, тем меньше времени на ненужные переживания. Вера права. Нам всем нужно время, чтобы заново выстроить общение. Не знаю, с какой стороны появится Илор, но не верчу головой. Просто стою и жду. Краем глаза замечаю, как приоткрывается дверь спальни. Илор осторожно заглядывает в гостиную. Несколько мгновений смотрит на мой профиль, прежде чем осторожно поинтересоваться. «Ты в порядке?» «В полном». Разворачиваюсь к нему. «Платье готово?» «Да». Илор просачивается в приоткрытую дверь, но будто боится отойти от нее слишком далеко. Следит за мной. «Хорошо. Мне нужно переодеться. И еще нужны отчеты по происшествиям за время нашего отсутствия». Пусть советники предоставят письменные предложения по новому законодательству. Надеюсь, без нас они хоть что-то делали и обсуждали. В любом случае, пора наводить здесь порядок. Теперь моя репутация зависит и от того, как быстро и эффективно мы с Лором наладим власть в королевствах и сделаем их своим надежным оплотом. Помимо этого, есть еще момент. Мне не хочется затрагивать эту тему, Но голосом я своего желания не выдаю. Произношу спокойно, словно обсуждаю, не слишком важное дело. Необходимо начать строительство подземных залов. Проектом должен заняться ты. Я не позволю портить мою репутацию тем, что ты не хочешь делать безопасные норы для меня. У Элора нервно дергается бровь. О какой репутации может идти речь после твоего побега? Я не сбегала. Хочется ответить мне. Я приличная драконесса, а не девица другой расы, не понимающей... Но на самом деле я вела себя именно как девица другой расы, не понимающей сути и важности избранности. Пусть я не сбегала, но я не открылась избранному. Как Риэль Сирен, я не должна была скрываться, практически не могла, но сделала это с удивительным хладнокровием. Готова была уйти, словно не драконесса вовсе. «Илор прав. С моей репутацией все очень плохо. И почему о своей репутации ты думаешь, а о моей нет?» спрашивает Илор хмуро. «Все будут говорить, что ты разрешил мне скрываться». Отвечаю я ровно. А обитательниц дворца я разделил исключительно из-за своих дурных наклонностей. Скажем, что я боялась открыться из-за своего дара менталистки, но ты нашел меня в тот же день, И после разговора разрешил пока не открывать свою инкогнито. Теребя ручку двери и Лор из под лобья смотрит на меня. Ты из-за этого не открылась из-за ментализма. Вот как ему удается заставлять меня стыдиться дара, выписанного в нашем роду, дара, которым я всегда восхищалась, но только не рядом с Лором. И Лор это будет выглядеть логично. Все знают, что ты не перевариваешь менталистов. Версия получается достоверной. Ты скрывалась из-за того, что менталистка?» Строже спрашивает Илор. «Смотрит. Опять он смотрит на меня так, словно видит впервые. Изучает. Ждет ответа, но сам ничего не говорит. Не подходит ко мне, не берет за руки, не уверяет, что это не имеет значения. Он только ждет моего ответа. Сердце снова сбивается, и я уже ненавижу его за эту слабость. Я думала, ты отреагируешь на мой дар более агрессивно. Признаюсь я. И я рада, что ты принял это спокойнее, чем я ожидала. А теперь давай вернемся к делам. Тебе придется заняться нашими королевствами. Я помогу выстроить систему управления. Но у меня будет несколько условий. Мы законодательно запретим деятельность неспящих на нашей территории, и создадим спецотдел, который будет отслеживать их связи в новом Дренте. Лучше быть слишком мстительными, чем недостаточно резко отвечать врагам. А в Дренте закон о запрете деятельности неспящих просится давно. Это разумное предложение. И менталистов ты притеснять не будешь. Они под моим покровительством, личным. Когда Элор наклоняет голову на бок, Его рыжие пряди соскальзывают с плеча, завитками рассыпаются по вышитому на рубашке узору. «Так ты похожа на... себя?» Сердце снова пропускает удар. Спрятаться бы от этого взгляда, зарыться в меховые покрывала, не думать, но... Киваю. Мне нужно было время, чтобы освоиться с новыми обстоятельствами. Теперь я отдохнула, пора заняться делами. «Ты чего-нибудь хочешь?» Грустно уточняет лор, все так же теребя ручку двери. Она неестественно изогнута его сильными пальцами, хотя совсем недавно была целой. Помимо мести спящим. Не знаю. Навести здесь порядок. Я вздергиваю подбородок. Моя спина вытянута до напряжения, до боли в мышцах. Стать великолепной королевой, деяния которой сохранят в летописях, и уничтожить не спящих, то немногое, что я могу сделать для угасшего рода сирен, последняя дань памяти последним драконам-менталистам и Йорана. Сердце колет, но я стою с прямой спиной и спокойным выражением лица. У меня много дел, и распускать нюни просто некогда. Зачем? Илор интересуется совершенно серьезно, смотрит на меня потемневшим взглядом. Простой вопрос, но он вводит в ступор, и Лорен не поймет моего нежелания позорить род Сиринов. Для него они и так опозорены предательством дедушки. Менталисты, особенно потомственные, кошмарны по определению, и рода больше нет. Но как еще объяснить мое желание организовать управление должным образом? Это наша территория. Напоминаю ровно. Надо держать все в порядке, иначе какие мы драконы. Фу -фу -фу -фу. Горько рассмеявшись, и Лор качает головой. Ты можешь рассказывать кому угодно, но только не мне. Не мне, потому что я знаю, ты с самого начала не хочешь наводить здесь порядок. Может, я не разобрался кто-то на самом деле, но научился видеть, когда ты работаешь по необходимости, а не по желанию или уверенности в правильности того, что делаешь. «Более того, уверен, ты сюда советовала отправиться только для того, чтобы не сталкиваться с Валерией, чтобы я не мог ее слишком донимать, чтобы она, беременная, на эмоциях, не рассказала о тебе правду. Эти королевства – моя территория, они прилагаются ко мне, а ты не хочешь нашего объединения, даже чтобы стать королевой. Так что давай, подумай еще раз и скажи что-нибудь похожее на правду» а не эту ложь, будто ты прониклась тем, что мы семья, и это наша земля. Лор остается у двери, но все мое тело напрягается от порыва попятиться, словно на меня наседают, словно эти резкие, полные горечи слова скрадывают расстояние между мной и Лором, позволяют ему нависнуть надо мной. Ты прав. Мой голос разбивает эту иллюзию столкновения. Я не чувствую эту территорию своей, но это не значит, что можно пускать все на самотек. Почему нет? Хмыкает Элор. Теперь, когда я тебя нашел, у меня нет причин сидеть тут и изображать приличного дракона с преданным. Можем улетать. Моргаю. Наплевательское отношение к делам, нежелание вникать в новые законы, ленивые подсчеты бюджета. Все это вполне вписывалось в страдания от действия нереализованной брачной магии, но совсем все бросать, отказываться от собственного гнезда? Хотя зачем оно и Лору теперь? Он и раньше не спешил копать подземные апартаменты. Значит ли это, что он перехотел избранную, стал слишком одиночкой, чтобы принять кого-нибудь в свою жизнь? О чем ты думаешь? спрашивает и Лор устала и, отпустив погнутую им ручку, прислоняется к закрытой створке двери. Что за мысли крутятся в твоей голове? Попроси меня о связи, и узнаешь. Но я не произношу этого. Не уверена, что хочу сталкиваться с его мыслями и эмоциями. Мне нужен покой, хоть немного покоя, передышки, только их нет. Как бы Элор не относился ко мне, Когда период размножения войдет в полную фазу, инстинкты могут сработать, да и не спящие не будут ждать. Мы упустили Ирдиса, он может найти их и предупредить о нашей попытке их прощупать. Эта мысль обдает жаром, пробегает по нервам колючками. С этими разоблачениями и переживаниями мы не подумали о том, что не спящие сами могут нами заинтересоваться. Могут пожелать отомстить за вторжение на их землю, и это было бы просто прекрасно. Мне не придется их искать, сами придут. Меня полностью захватывает эта блестящая перспектива. Я думаю, твоей семье надо усилить охрану, а нам это делать не стоит. Точнее, мы должны усилить охрану немного, для вида, как будто опасаемся, но не слишком, а на самом деле... Что? Теряется и лор. «Почему? О чем-то вообще?» «Мы расшевелили неспящих. Нападать на дворец твоего отца им не с руки. Там дракон с Диней, столетиями создаваемая защита. А мы цель более привлекательная. На чужом месте, слабее, с охраной попроще. Это отличный способ устроить им ловушку. В твоей жизни есть место чему-нибудь, кроме неспящих». Приходится тряхнуть головой, чтобы вырваться из лихорадочных прикидок, как все организовать так, чтобы ловушки не заметили даже охранники дворца, потому что их верность под вопросом. И Лор смотрит на меня, строго, и губы кривятся то ли горько, то ли презрительно. Раньше было, раньше я надеялась возродить свой род и передать свои способности детям, Но теперь у меня осталось только месть не спящим. По лицу Илора пробегает едва уловимая судорога. Это его так перекашивает от осознания, что род менталистов мог возродиться, или понимают, насколько избранность выбила меня из колеи. 1600 лет назад основатель рода Аран был последним золотым драконом, и Лор знает эту историю, мог проникнуться судьбой предка. Даже после становления рода правящим они несколько раз были на грани уничтожения. Должен лор хоть немного понимать, в какой ситуации я оказалась, что чувствую. Или нет. Элор складывает руки на груди. Жизнь со мной как вариант развития событий ты совсем не рассматриваешь? Никак? На данном этапе точно нет. Прямо смотрю ему в глаза, и моя спина все так же напряжена. Снова у Элора дергается бровь. Недопустимо жаловаться, недопустимо показывать свою слабость и боль, если это не ради манипуляции. Но я не выдерживаю этого его скептического выражения лица. Все же произношу то, что произносить не стоит. Как и ты. Ты ошибаешься. Всего лишь маленькая пауза, небольшая заминка перед тем, как произнести это, но она говорит о многом как и легкий оттенок лжи в его голосе, в этом низком, бархатном, таком привычном голосе. Ты забываешь, что я хорошо тебя знаю, знаю интонации твоего голоса. Я направляюсь к Лору, точнее, к двери, которую он собой прикрывает, словно это может остановить меня, если я действительно захочу сейчас уйти. Хватит этих бессмысленных разговоров, где мое платье? «Мне следует пройтись по своей территории. Следовало сразу пройтись. Все так...» Рель. «Это словно удар по нервам. Вздрагиваю. Чешуя волной проходит по коже. Я не успеваю с ней справиться. На несколько мгновений покрываюсь полностью». Илор морщится. «Прости, не хотел тебя пугать». «Дело не в этом. Сердце стучит где-то в горле». «Мне неудобно. Снова ощущение, что я голая и уязвимая. Чешуя зудит от желания вылезти, спрятать меня под броней. Это не бессмысленные разговоры», — продолжает Илор. «Нельзя жить только местью. Это разрушительно. Это значит, что ты будешь готова умереть сама, лишь бы отомстить. Но это неправильно. В моей жизни все неправильно. Пора к этому привыкнуть. Мы теперь семья». И Лор шагает навстречу. В его рыжих кудрях вспыхивают огненные искры. И я не помеха на твоем пути. Я твой союзник, помощь. Я пытаюсь понять тебя. Думаешь, мне легко было проглотить твой обман? Я не о том многолетнем, когда ты служила у меня, опасаясь за свою жизнь, я о... Ты ведь даже не намекнула, что ты моя избранная, наоборот. Зачаровывала меня голосом. И теперь я понимаю, что ты делала это не только по моему разрешению. Ты ночью мне нашептывала всякое. Все те разы, когда я доверялся тебе и засыпал рядом, когда верил, что ты не станешь использовать свой дар против меня, ты именно так и делала. Хладнокровно, цинично. Но я ни одной претензии не высказал. Я постарался тебя понять, простить, смириться». А теперь ты заявляешь, что я не рассматриваю как вариант жизнь с тобой. Да ты хоть понимаешь, что я чувствовал, когда все осознал? Ты хоть понимаешь, сколько сил мне стоило не орать на тебя, не обвинять, не...» Зарычав, он разворачивается и ударяет дверь. Та разлетается в щепки. Пламя вспыхивает вокруг Лора, лижет паркет и остатки дверной арки, стены. Обои занимаются пламенем, шипят. Эти апартаменты совершенно не подходят для дракона. Судорожно вдохнув, Элор резко разводит руки, и пламя вокруг него угасает, оставив после себя подпаленные обои, угли паркета и запах гари. лор делает несколько глубоких вдохов. Нет, мы еще не готовы к откровенному спокойному разговору. Он потирает лицо, нервно хмыкает. Качает головой и запрокидывает ее, смотрит в покрывшийся гарью потолок. Твоим голосом, вдохнув, он переводит взгляд на меня. Ты не дала мне даже шанса понять все самому, ни малейшей надежды. Да ты хоть представляешь, как я чувствовал себя, когда проанализировал свои мысли и понял, что все это время мне не позволяли догадаться, не позволяли сомневаться, думать в этом направлении. Понимаешь ли ты, каково мне было обнаружить влияние на свой разум, понять, что мысли направлял кто-то посторонний, и после этого ты меня еще в чем-то обвиняешь? Молчу. Если бы я могла воздействовать ментально, я бы так выстроила мысли Элора, что он никогда бы не уловил влияние, но воздействие голосом его трудно осознать, но Элор с его подозрительностью проанализировал ход своих мыслей тщательно. Ты искал сильное воздействие. Усилием воли я удерживаю голос в ровном тоне. И ты его нашел. Ты не думаешь, что это твои страхи за сознание исказили восприятие. Я хотел тебе верить. Я хотел убедиться, что ты не делала со мной того, чего, как ты знаешь, я боюсь и ненавижу. Я хотел, чтобы ты с уважением отнеслась к моему разуму. «Я надеялся, что ты не внушала мне больше того, о чем я просил, но это оказалось не так. И все же я признал тебя моей королевой. Я пытаюсь наладить нашу жизнь, пытаюсь помочь тебе привыкнуть к новой жизни. Какое право ты имеешь заявлять, что я не рассматриваю как вариант нашу совместную жизнь? Как ты смеешь?» Это ярость и боль в каждом слове, в каждом звуке. И что мне на это ответить? А ты не хочешь окончательно закрепить связь избранных? После всех обвинений это просто нелепо. И Лор мне не доверяет. Семь с половиной лет назад его опасения были бы полностью обоснованы. Тогда я готова была его изменить, хотя не смела манипулировать голосом. Теперь все наоборот. Я использовала голос, но не хочу, не могу... Не собираюсь перекраивать его сознание, только со стороны все выглядит иначе. И мне правду не доказать никогда. Ведь даже если наши с Лором сознания объединятся, невозможно будет доказать, что ничего не меняло, никак. Смех резкий, неуместный, вырывается из моей груди. Приходится закусить губу, чтобы лицо не перекосило безумной улыбкой. «Правда смешно получается. Когда я готова была переломать сознание Элора и собрать заново, я вела себя очень осторожно, сдержанно, невинно. Но когда решила, что для меня это недопустимо, разошлась с использованием голоса. «Ты как?» – осторожно уточняет Лор. Он хмурится, но, судя по интонациям, гнев сменяется обеспокоенностью». Пойдем готовить западню неспящим. Я еле сдерживаю истерический смех. Прикрыв глаза, и лор вздыхает, качает головой. Ты неисправима. Я честно пыталась уберечь тебя от избранной бешеного пса, но ты сам напросился, скрыл дверь. Дверь в кабинет не была заперта. С ноткой грусти отзывается и лор и поворачивается к проему. Оглядывает засыпанную щепками спальню, угольки паркета. Начинаю понимать, почему после обретения избранной драконы любят улетать на брачные недели. Порушенные пещеры и свернутые горы можно не ремонтировать.